Глава двадцать Она еще не полностью освободилась от власти соленой воды, я видела это по ее тревожному, диковатому взгляду. Эмоции не торопились отражаться на ее лице. Ярко-синие глаза потемнели и остановились на мне. В них стало читаться узнавание. Эму он, вытянув вперед руку, кинулся к маме. Я похолодела, когда поняла, что он задумал. На ладони у него мелькнуло слабое сине-зеленое сияние, Это было как кошмарный сон за секунду до пробуждения. Блуждающий взгляд матери упал на Эмуна как раз в тот момент, когда он до нее добежал. Она никак не отреагировала, только склонила голову набок, слегка приоткрыв губы. «Нет, Эмун!» — крикнула я, давая волю русалычему голосу. «Подожди!» Эмун потянулся к маме и положил камень ей на ладонь. И тут же у нее подогнулись колени, и она стала оседать на песок. Ему он изумленно охнул, но успел шагнуть вперед и поймать ее. Он повернулся к нам, перекинув через плечо ее обнаженное скользкое тело. Его синие глаза потемнели от ужаса. «Что случилось?» Хрипло, почти задыхаясь, спросил он, потом обхватил мою мать за талию и взял ее на руки как следует, словно ребенка. Слезы текли у меня по лицу ручьями. Я вытерла их, чтобы они не мешали мне видеть, но мир все равно превратился в мутное пятно. Я позвала Сибелин, а ответила Майра. «Мартини уж был прав», — сказала я, подойдя, и смахнула маме волосы с лица. Глаза у нее были закрыты, лицо расслаблено. Я попыталась забрать у нее камень, но ему оттолкнул мою руку. «Не трогай, тебе нельзя». «Так заберите его», — воскликнула я. «Пока не поздно». Антон не попытался разжать маме пальцы, но не смог. Камень у нее в кулаке был заперт надежнее, чем в сейфе. «Давайте-ка бы быстрее унесем ее в дом», твердо и уверенно сказал Антони. У Эмуна теперь тоже текли по лицу слезы. Они катились по его черной кожаной куртке и падали на волосы матери. Нес ее Эмун без малейших усилий, но чуть не споткнулся на камнях, потому что не видел, куда идет. Антони помог ему удержаться на ногах. Я торопливо шла рядом с мужчинами, все еще пытаясь справиться с потрясением. Мысли ходили по кругу. «Мартинюш был прав. Мартинюш был прав. Моя мать Сибелин. Как это возможно? Мартинюш был прав? Как? Как? Как?» Антони открыл дверь в особняк, и ему он понес мою мать наверх по лестнице. Положи ее в спальне Тарги», — предложил Антони. «Она захочет быть рядом». Ему он не ответил, он просто внес мою мать, нашу мать, в дверь, когда Антони ее открыл и положил ее влажное тело на кровать. Я укрыла маму одеялом, а Эмун снова попытался вынуть у нее из руки камень, но даже с тритонией силой ничего не вышло. Мы с Эмуном встали сбоку кровати, глядя на нашу мать, а Антони в ногах. «Извини, я не знал. Я не знал», со стоном произнес Эмун и положил руку мне на плечо. Я повернулась к нему и увидел в его глазах отражение собственного потрясения. Эмун распахнул объятия, и я шагнула в них. У нас обоих из глаз так и текли соленые слезы. «Сестра!» — прошептал он, прижимая меня к себе. И тут с кровати донесся какой-то звук. Я резко развернулась, и Мон пододвинулся ближе. Мамины веки зашевелились, и она слабо застонала, будто от головной боли. Потом нахмурила брови, и открыла глаза. Она вернулась. Моя мать осталась сама собой и была в сознании. Я рассмеялась от облегчения и вытерла воду с лица. «Мама?» «Тарга», — сказала она, глядя на меня в упор. «Что случилось? Я слышала, как ты меня зовешь, а потом вдруг осознала, что плыву и плыву, почти не останавливаясь». Я наклонилась к ней, обняла и поцеловала в щеку. «Камень сработал», — произнес Эмун со вздохом облегчения. При звуке его голоса мать застыла. Я распрямилась и отошла в сторону, чтобы она увидела Эмуна. Он шагнул вперед, взяв ее за свободную руку. «Мама?» Она уставилась на возвышавшегося над ней худого мужчину, жадно разглядывая его лицо, волосы, плечи и тело, потом снова возвращаясь к лицу. Выпростав из-под одеяла руку, она потянулась к нему. Ему наклонился, чтобы она могла к нему прикоснуться. Мама тронула его щеку, провела пальцами по бровям, кубам, линии подбородка, по волосам. — Я тебя знаю, — сказала она наконец. Голос ее сорвался. — Я тебя помню. У Эмуна невольно полились русалочьи слезы. Они закапались с его щек на кровать. У мамы глаза увлажнились. «Теперь помню. Вспомнила, да. Прости меня». Имун покачал головой и шмыгая носом. «Тебе не за что просить прощения, мама». Она мотнула головой. «Есть. И теперь я вообще все вспомнила. Я тебя люблю». Мы с не обменялись изумленными, серьезными и счастливыми взглядами. Мой любимый шагнул ко мне и приобнял. Я прижалась головой к его плечу, закрыв глаза и преисполнившись молчаливой благодарности. Сибелин притянула к себе Эмуна, обняла его и зарыдала русалочьими слезами, уткнувшись ему в волосы. — Сын мой, — проговорила она хриплым от горя голосом, — я все помню.